Платяной шкаф оказался в непосредственной близости от тахты, которая переехала к окну. Книжная секция теперь ошеломляла блеском стекол каждого, кто вступил на порог. Настя придирчиво оглядела комнату и нашла, что стало намного удобнее, потому что нынешний вариант расстановки мебели вполне подходил тому организованному порядку, в котором она привыкла жить. В отличие от неорганизованного порядка, который создавала вокруг себя ее мама. По этим двум типам организации пространства Настасья различала два основных типа женщин. Первый тип – Те, кто любит, чтобы все было разложено и упаковано по формату и по ранжиру. Такие хозяйки расставляют книги на полках, подбирая корешки по цвету, а вещи в шкафу раскладывают, компонуя их по объему. В результате на полках вынуждены мирно уживаться, притертые друг к другу человеческая комедия и книга о вкусной и здоровой пище. А в шкафу На одной полке оказываются и колготки, и платки, и перчатки, поскольку все эти вещи примерно одинаковых габаритов. Такая система производит впечатление идеального порядка, но бесконечно затрудняет поиски нужного предмета. Настя относила себя ко второму типу. Ее подход, в принципе, отличался от идеального. Она расставляла книги. в строгом соответствии с собственной системой, не обращая внимания на цветовую дисгармонию корешков. Но зато твоя фавистическая книжная полка всегда была к ее услугам. Она знала ее, как, скажем, собственное тело. Немногочисленные пищевые припасы она хранила в встроенном шкафу, Также, основываясь на принципе возможного использования, а не литража банок. Конечно, на поддержание такого организованного как бы беспорядка уходило некоторое время, но удобство пользования всем малогабаритным ареалом обитания возмещало его старицу. Настюш, ты вся в пыли. Валек засмеялся, как ребенок, и попытался стряхнуть седоватый налет с ее каштановых кудряшек. Настасья рассмеялась ему в ответ. Он схватил ее на руки и понес в ванную. Там они торопливо начали освобождать друг друга от объятий одежды, чтобы заключить в объятия более естественные. Как медленно наполнялась ванна, И как оказалась мала она, эта лохань периода развитого социализма для двух тел. Настя мысленно проклинала времена, когда встала секция, проклинала всю нашу барачную архитектуру со смежными комнатами и более чем сомнительной звукоизоляцией. Все наши пятиметровые кухни и совмещенные санузлы как медленно наполнялась ванна, но как стремительно выплескивалась вода на пол, очевидно, заливая соседей, тихих супругов, алкоголиков с четвертого этажа. Настя знала, что они не обидятся и не заставят ее белить потолок, потому что в прошлый или позапрошлый потоп, поднявшись ночью по тревоге, прибежали в ее квартиру и увидели следы таких же вот потопов и на ее потолке, над которым только хляби небесные. А тем временем их ковчег уплывал все дальше и дальше. В Настиной голове туманились умные мысли, литературная ирония уступала место пафосу тела. Компания в Икарусе собралась разношерстная, а посему не слишком сыгранная. В основном она состояла из дневников, к которым Настя относилась с известной долей скепсиса. Сама она несколько лет назад предпочла стать вольнослушательницей, поскольку наблюдения за обитателями Института благородных писак по Тверскому бульвару 25 не навевали на нее оптимизма. Этот особняк представал в ее понимании домом, где разбиваются не только сердца, но и лбы.